Глава 30. 65-й день или старые знакомые. Характеристики. Плюс 197. Уровень основной. 197 плюс 93. Уровень мастерства. 7. Кругов перерождения. 9. Общая репутация. 5415. Бодрость. Плюс 500. Мана. Плюс 1000. Хитпоинты. Плюс 1500. Регенерация бодрости. Плюс 100. И регенерация маны плюс +150, регенерация хитпоинтов +200, увеличение критического урона 30%, снижение физического урона 30%, снижение магического урона 30%, плюс к наносимому урону 27%. В ступеней 10-го круга 9, звёзды 5, 3-й уровень. Дарк напечатал лишь одно слово: "Много", после чего отправил Ответа пришлось ждать почти минуту. Видно было, что сообщение прошло нормально, следовательно, собеседник в сети. Но почему-то отмалчивается. Или ему сейчас не до чатов, или не знает, что на такую наглость сказать. Но всё же ответил. Ну привет, парень. И тут же без паузы, уже с явной заинтересованностью: "Я вижу, ты где-то совсем рядом". Решил снова выбраться. Ну да, Догадаться не сложно, ведь для ответа не потребовалось переводить кристаллы связи. Это значит, что Дарк не просто не в Эртии. Он сейчас где-то неподалёку от собеседника. "Да", ответил Дарк. "Меня заинтересовал наш разговор. Решил, что это надо обсудить. Вот и перебрался поближе к твоему логову. Ты здесь личность известная, найти тебя не сложно". "Ты это о чём сейчас вообще? Чему это ты много написал?" Ява, в последний раз ты мне отправил всего лишь одно слово. Сколько? А я тебе сейчас ответил тоже одним словом. Много. Это называется предметный разговор. Раз в месяц отвечать это как-то ненормально? Да я уже забывать про тебя начал. Да помнишь ты все, не придуривайся. В общем, мне интересно продать то, что тебе надо. Но я не уверен, что торговать надо именно с тобой. Ты, Ява. Нехорошо себя повёл. Ты меня сдал. Да сам ты себя сдал, взмутился торгож. Я с тобой по-нормальному, я всё был готов решить, а ты тянуть начал. Парень, тут экс, тут всё или быстро делается, или никак. Тут если стоп, перебил Dark излишние слова охотливого собеседника. Я понимаю, что ты сильно соскучился и горишь желанием пообщаться. А мне надо дела сделать, а не болтать. Тебе интересно купить то, что я предлагаю, или я закрываю чат и пишу другим? Кому это ты писать там собрался? Неважно, ответил Дарк. Ты в Эксе не единственный человек с деньгами, есть и другие. Эй, эй, эй, не гони коней. Если решишь быстро, то мне это интересно. Я резину не перевариваю, ты же знаешь. Я тоже тянуть не хочу. С тебя 60 штук в высшей благодати храма всех богов. Взамен я открываю порт в Эрти. Ты заходишь, проверяешь, что это именно Эрти, а не твой любимый развод на бабки. И все, дело сделано. Как видишь, все просто и быстро. Быстро? Что за наезды? За развод? Я тебя не разводила. Извини, но по последней нашей встрече получилось, что именно так. Парень, развод — это обман. А кого я обманывал? С тобой у нас договора не было. Да. Ты тогда тупо морозился, ни на что не соглашался. А Коршуны договорились сразу. С ними у меня был договор, и я его не нарушил. А вот с тобой ничего не было. Значит, и обмана не было. Дарк это просто бизнес. Ты не торопился вписываться, а Коршуны вписались с ходу, как говорится, ничего личного. Ладно. Я уже понял, что ты у нас с Святой онимп не носишь из-за врождённой скромности. Давай ближе к делу. Сам ведь 100 раз уже сказал, что тянуть не любишь. А кто любит тянуть? Дарк, я дело пока что не вижу. Ты что-то смешное сказал, а это не дело. Это даже, я бы не сказал, это как его? Ну, это ты ляпнул. Нехорошим ляпнул. И чего ты такого смешного сказал? Уточнил Дарк. 60 штук благодати из главного храма, так? Да. 60, подтвердил Дарк. Так ты хоть понял, что ляпнул? возмутился Ява. Во всём Эксе столько нет. В Эксе, может и нет. Легко согласился Дарк. Но я точно знаю, что у тебя есть. Это все знают. Парень, да я за благодать и договариваться не буду. Я за монеты буду. Монеты это нормально. За монеты я с другими могу договориться. Значит, тебе это не интересно. Ладно, я пошёл дальше. А ну постой. Куда собрался идти? Да ты мне уже должен. Я из-за тебя слился, прямо в центре города слился. Да ты мне получается уже дофига должен. Да-да, должен. Ты же меня тупо завалил тогда, хотя я тебя и пальцем не трогал. Ну да ладно, я тебе и прощаю. Я вон не злопамятный. Не будем помнить старое. Называй свою цену нормальную цену. Моя цена 60 штук благодати из храма всех богов. Сделку заключаем перед храмовым алтарём и приносим клятву. Я обещаю привести тебе Вэртию, а ты обещаешь не позже, чем через минуту после этого передать мне 60 высших благодатей. Все пройдет быстро. Как ты ее любишь? С чего это ты решил, что я люблю благодать и отдавать? Заявил Ява. Деньги это, конечно, тоже отдавать не люблю, но благодать и это совсем другое. Давай договариваться нормально. Давай, охотно согласился Дарк. Я тебе, Эртию, ты мне благодарности. Шестьдесят штук. Вот и договорились. Ява был, что называется, прирожденным торгашом. Но сегодня не его день. Как не изворачивался, что бы ни сулил, но Дарк железно продолжал стоять на своем, не допуская даже намека на смягчение условий. Торговцу очень хотелось договориться, но и отдавать благодати не хотелось еще больше. Шутка ли расстаться с предметами, которые крайне сложно приобрести за деньги? Какими способами он сумел столько скопить, страшно представить. Сумма, должна быть, ушла колоссальная только за счёт этого прославился на весь Экс, заслуженно получив звание одного из самых пронырливых торговцев. Дарк догадывался, что вся Эртия со всеми её открытиями и ресурсами может столько не стоить. Не такая уж большая эта страна, как представлялось поначалу. К тому же, значительная часть её территории голая пустыня. Или древняя война поработала, или искины не стали сильно усердствовать торопливо добавляя контент на скелеты локаций, но в результате многие места для игроков полностью или почти полностью бесполезны. Но Дарк учил всё, включая беспринципность Явы. Он был почти уверен, что сумеет его додавить. Надо просто правильно сформулировать некоторые условия сделки. Это похоже на процесс насаживания приманки на крючок, а затем заброса снасти в воду. Если всё сделать правильно и без суеты, большая рыба обязательно клюнет. Рыбачить Dark умеет. Вёрти не учился. Наживкой было предложение, которое озвучил Ява. Он был уверен, что сам до него додумался. Ну да, сам. С этим не поспоришь. Но только после того, как Dark ненавязчиво к нему подвёл. Ладно, Ява, я согласен. Если клятва будет нарушена, Я, получается, никак не смогу получить благодати. Но ты должен увеличить срок ожидания до двадцати четырех часов. «Зачем тебе так много времени?» Спросил Ява. «Да есть кое-какие дела. Хотя, если тебя это напрягает, хватит и двенадцати. Я ведь не жлоб. Мне не жалко чуток уступить». «Это ты-то не жлоб», — возмутился торговец. «Да ты жлобистея меня. Шестьдесят благодатей. И кто после этого жлоб?» Дарк не стал углубляться в теорию жлобства. Его ответ был предельно практичным. Ну так мы договорились? Или ты и дальше будешь в свою резину тянуть? Рам всех богов одно из самых удобных мест для Дарка. Может даже самое лучшее. Если решил выбраться из убежища, вариант получ найти непросто. Или невозможно. Вся площадь комплекса считается святой. И это не пустой звук. Любое действие, которое система сочтет неприемлемым, немедленно карается. Здесь нельзя атаковать других игроков или неписей. Тут даже муху невозможно прихлопнуть, если насекомое вообще сумеет как-то залететь на стерильную территорию комплекса. Попытки использовать воровские умения или замаскироваться тоже не одобряются. В общем, любой намек на агрессию или кражу карается мгновенно. Так да что там агрессия. В храме даже плюнуть нельзя. Или послушники скрутят и сволокут на скорый и суровый суд, или, что куда вероятнее, с небес ударит карающая молния, оставив от святотатца кучу пепла, которую по традиции тут же сметают и отправляют под храмовые деревья. Дарку хотелось именно здесь провести первую встречу с Безоном. Но вы всех подряд в храм не пускаете. Приличное пожертвование открывает доступ, но очень ненадолго и лишь в одно место – к алтарю. Однако там не одобряются длительные задушевные беседы. Это место предназначено исключительно для клятв и некоторых ритуалов. Потому не подходило. А во все прочие на тот момент Дарк попасть не мог. Спасибо Эрти, и наконец-то скопилось достаточно общей репутации. Да и полный комплект из пяти геройских звезд, по непроверенным слухам с форума, тоже является пропуском. В общем, стража в воротах на Дарка не отреагировала. Ни жрецы, ни послушники, ни многочисленные игроки тоже не обращали на него внимания, пока он петлял по аллеям, засаженным цветущими деревцами, где одно красивее другого. И пахнут так, что голова кружится от насыщенности пряного аромата. Заметно, что удобрения, которые под них подсыпают, идут растительности на пользу. Дар окулвнулся прошедшей навстречу милой девушке и понюхал букеты, которые нёс в руках. Да уж, вот что значит покупать самые дешёвые цветы. Запах у них, может и есть, но за благоуханием храмовых деревьев совершенно не чувствуется. Да и выглядят тоже не очень. Ну да и ладно. Тот, кому не предназначаются лучшего, не заслуживает. Может, Яви и хотелось провести встречу в другом месте, однако это не получится. Благодати нематериальный предмет, который можно таскать по всему Эксу. Это особое состояние, привязанное к персонажу. Его можно пожертвовать на храм или в чью-то пользу, но такие операции возможно осуществлять только в пределах территории. Дополнительный плюс При хорошей репутации за невеликое пожертвование из храма можно открыть порт почти ко всем стационарным портам или к местам, где побывал игрок, заказавший такую услугу. Этим переходом воспользоваться сможет лишь он и приглашённые им лица, все прочие пройти не смогут. Параноикам такая функция не может не понравиться. Остановившись перед красочно оформленным почтовым ящиком, Дарк прикоснулся к нему, активируя интерфейс. Перетащил в ячейку для посылок оба букета, ввёл имя получателя Шах и его уникальный идентификатор. Затем набрал сообщение: "Надеюсь, предыдущие букеты тебе и твоему мужу понравились. Вы оба такие милые, что не могу удержаться, высылаю вам новые". Скоро иконка чата с Шахом снова замигает. Тот пришлёт очередную порцию примитивных оскорблений и заодно убедится, что Дарк снова, выбравшись в открытый мир, ещё не вернулся в Аэтерию. Мелкая деталь, но не помешает. Нажал отправку и тут же вздрогнул от неожиданного хлопка по плечу. Обернувшись, увидел, что за спиной стоит Ява. Торговец, улыбаясь во все 32 с типичной для него напускной радостью, затараторил: Ба, вот и ты. Ну, привет же тебе опять, Дарк. Дружище, раз уж я тебя тут заметил, можно на башню не подниматься. Или у тебя там дела? А ты изменился. Хорошо так приоделся, мощнее стал. Такого нубом уже не назовёшь. А цветы кому послал, девушки? А почему два букета? Две сразу завёл, это парням, ответил Дарк. Парням? Двоим парням? Ах ты азарник. Ну да, теперь понятно, зачем тебе столько благодати. Гарем завести решил, одобряю. Может, и сам как отойду от дел, заведу. Я только по барышням больше. Ну так чего стоим, в башню, что ли? Благодать можно передавать и возле алтаря, сказал Дарк. Давай не терять время, сразу к нему пойдем. И правильно, время денег стоит. Да и порт все равно, где открывать. Можно прямо здесь и сейчас. Только после договора перед алтарем, непреклонно заявил Дарк разворачиваясь. Правильно. Нечего беседы разводить с этим прохиндием. Тот до вечера способен языком по твоим мозгам молотить, пока они в кашу не превратятся. Этого он и добивается, чтобы довести до состояния, при котором жертва тупее до такой степени, что начинает ошибаться в его пользу. Но Дарку говорить с ним не о чем. Всё уже подробно обговорено в чате. Осталось перейти от слов к делу. Ритуал клятвы уже не первый раз проходит, опыт имелся. Оставалось лишь следить за Явой, который пару раз пытался слегка жульничить, но это вроде как не должно было дать ему какие-то преимущества. Скорее по привычке так поступает, не может себя изменить. Вспыхнул лог системного предупреждения. Внимание. Игрок Dark В случае продолжения ритуала вы будете обязаны в течение часа открыть проход для игрока Я всех продам один останусь на территорию земель Эртии. Единый телепорт с территории храма с приглашением Я всех продам один останусь в качестве спутника. В случае если этого не случится, ваш персонаж подвергается проклятию всех богов. Архив с перечислением эффектов проклятия добавлен в ваш дневник. При выполнении условий клятвы с вашей стороны, вам предстоит в течение 12 часов вернуться на территорию храма, чтобы завершить процедуру принятия благости от игрока. Я всех продам один останусь. Присутствие игрока. Я всех продам один останусь, при этом не обязательно. Он временно по своему желанию отлучён от 60 своих благодатей. Также игрок, я всех продам один останусь не сможет помешать вам принять его благодати, если с вашей стороны не будет нарушения клятвы. Хорошенько подумайте, сможете ли вы соблюсти все условия клятвы, которую от вас просят. Предупреждение. Проклятие храма всех богов самый сильный негативный эффект, известный в игре. В том числе он оказывает влияние на разные виды репутации. Пребывание под ним крайне затруднит вашу игру. Dark пробежавшись по тексту, убедился, что всё в порядке, и проигнорировав все страшные предупреждения, выбрал да. "Ну вот и всё", радостно заявил Ява. "Вот так бы и сразу. Ну давай, показывай нам своё сокровище". "Нам?" нахмурился Dark. "А ты что думал? Я один там горбатиться собрался?" ответил Ява. "Я руки не мораю, моё дело бизнес". Васит моя команда или со стороны привлекаю. Ну что ты так вылупился на меня? Неужели я такой красивый? Не грузись. В порт мы вдвоём пройдём, без посторонних. Храм других не пустит. А кто тебе помешает продать кому-нибудь карту через чат? Ведь так можно делать, есть специальные свитки, которыми можно перемещать по своей карте. И кому я её продам? спросил торговец. Да хотя бы тем же куршуну Я с ними после прошлого раза на ножах, и те петухи мне предъявили за то, что ты свалил тогда. Прикидываешь, какие уроды. Да и если боишься, тоже сваливай сразу, как место покажешь. Быстро туда никак, народ не подтянуть сам понимать должен. Да и зачем тебе там торчать? Да и мне тоже. Я дела получу делать, а ты за благодать моими. Эх. Ну и нагрел ты меня, парень. До сих пор не верится, что я подписался на такое. Ты только в торговлю потом не лезь. «Мне такие конкуренты не нужны! Ха-ха-ха-ха!» Порт из храма открывался без проблем, если, конечно, у игрока есть деньги. В случае их отсутствия, уверение монахов, что они бессеребренники, а их боги чураются материального, оказывались не такими искренними, как представлялось наивным посетителем святыни. Порт раскрывался в каменной арке и потому походил на стационарный. В сущности, он и был разновидностью стационарного, разве что некоторые функции различались. Дарк шагнул навстречу сверкающей поверхности, затем сделал ещё шаг уже за ней. Рядом в тот же миг оказался Ява. Торговец повёл головой из стороны в сторону, топнул левой ногой и предельно довольным тоном заявил: "Так вот оно, значит, твоё сокровенное местечко. Ничё так, мощно смотрится". Дарк кивнул. Да. Я выполнил свою часть договора. Люблю и не дело с честными людьми, сказал Ява. Честность это нормально. У меня мечта есть, чтобы все люди вокруг меня вели себя честно. Ну да. Кроме тебя, понимающе усмехнулся Дарк. Ладно, я своё дело сделал. Успехов тебе, Ява. Мне пора двигаться дальше. Ещё в храм надо успеть. На последних словах за спиной, с едва слышным шелестом, открылся переход, и в тот же миг по плечу, жёстко выбив несколько хитпоинтов, врезала тяжёлая рука в латной перчатке, после чего грубый и незнакомый голос произнёс: "Не надо торопиться". Дарк покосился на яву. Торгаж, гадостно ухмыляясь, пожал плечами: "Извини, парень, но это бизнес. Старый договор закрыт". Я теперь тебе ничего не должен. Ты в следующий раз думай, прежде чем что-то подписывать. Договор с тобой это самое смешное, что я видел в этой жизни. Сокрушённо вздохнув, Дарк покачал головой. Эх, ява, ява. Ну какой же ты предсказуемый.